Ни слова не говоря, старуха повернулась к востоку, взяла небольшой барабан и легонько ударила по нему. В течение нескольких минут она монотонно выбивала несложные ритмы и что-то бормотала. Колдунья употребляла большие усилия, чтобы понять их смысл. Закончив церемонию, старуха дала понять, что сеанс окончен. Посетители положили на низенький столик, который стоял перед ней, завернутый в традиционную белую бумагу небольшой гонорар, и вышли. Старуха опять не ответила на поклоны, что само по себе не свойственно японцам, особенно японским женщинам. Сопровождающий Галика японец с печальной миной Объяснил ему смысл гадания. Старуха сказала, что при возвращении на родину он попадет в крушения но останется жив, что дом его сгорит, но что он все же станет богатым и женится на красавицу. Галик позже писал, что ни одно из предсказаний не сбылось. Издавна в Японии поклонялись и волку. До недавнего времени волка считали духом гор-оками. Люди просили Оками защитить посевы и самих тружеников от различных напастей. Так рыбаки до сих пор просят его о неспослании благоприятного ветра. В ряде провинций люди до недавнего времени считали волка главным среди всех животных. К нему обращались во время стихийных бедствий и даже просили излечить от болезней. Многие и сейчас поклоняются волку и молятся ему в храмах. В некоторых районах Японии, особенно на побережье, с давних пор сохранилось поклонение черепахе. Рыбаки теперь считают черепаху каме — божеством, каме — моря от которого зависит их удача. Огромные черепахи у берегов Японии не редкость. Если они попадают в сети рыбаков — будто бы ждет удача. Черепах осторожно вытаскивают из сетей, кладут на песок и начинают поить саке. Затем их отпускают назад в море. В тех областях Японии, где черепах употребляют в пищу, убивать их могут лишь профессионалы, для которых это своего рода ремесло, передающееся из поколения в поколение. Известны и своеобразные культы змей и моллюсков. Вообще-то японцы бестрепетно употребляют их в пищу, но некоторые виды змей и моллюсков считаются священными. Это таниси, обитатели рек и прудов. Некоторые ученые полагают, что благоговейное отношение к таниси пришло в Японию из Китая. По преданиям, в районе Аэдзу Когда-то стоял храм в Акаме-Хатиман, у подножия которого находились два пруда. Если кто-нибудь ловил Таниси из этих прудов, то ночью во сне слышал голос, требующий ее возвращения. Иногда больные специально ловили Таниси, чтобы услышать ночью голос Каме пруда и потребовать для себя выздоровления в обмен на освобождение Таниси. В старых японских медицинских книгах указывалось, что таниси – хорошее средство от глазных болезней. Существует, однако, предание о том, что от глазных болезней вылечивается только тот, кто не употребляет таниси в пищу. Есть места в Японии, где до сих пор верят в священную рыбешку Окодзе. Этой малютке отведено в легендах очень большое место. Она считается представительницей Ками-гор. Охотники заворачивают окодзе в белую бумагу и произносят нечто вроде заклинания. — О-Кодзе, если ты пошлешь мне удачу, я разверну тебя и дам увидеть солнечный свет. Многие рыбаки вешают у дверей своих хижин сушеную О-Кодзе в надежде, что им будет сопутствовать удача, а дом получит защиту от злых духов, Когда рыбаки попадают в беду, они обещают каме моря принести в дар окодзе, если тот спасет их. Иные японцы думают, что удачу и счастье принесет им стрекоза томбо, которая ассоциируется с храбростью и даже с национальным духом. Стрекозу воспринимают как воинственное насекомое, поэтому в прежние времена было принято носить предметы с изображением стрекозы. Этот обычай сохраняется и сейчас. Изображение стрекозы можно увидеть на вещах, одежде мальчика. Такое отношение к стрекозе идет из глубины японской истории, когда Японию называли землей стрекозы. И теперь еще можно встретить в литературе слово «стрекоза» как синоним Японии.